Глава третья. Незнакомец из маленького бара. Его тихонько тронули рукой за плечо, и чей-то голос прошептал на ухо. «Мегре? Уже семь часов». Ноздри уловили аромат кофе, исходивший из чашки, которую держала в руке жена. Чувство и разум комиссара заработали, но пока напоминали оркестр в оркестровой яме, когда музыканты настраиваются, примиряются, а слаженности еще нет. Семь часов, значит, сегодня день какой-то не такой. Обычно он вставал в восемь. Не открывая глаз, он почувствовал, что после вчерашнего серого дня за окном светит солнце. Представление о ночном тумане сразу вызвало в памяти бульвар Пастера, и во рту появился неприятный привкус. Давненько он не просыпался с таким привкусом. Может, это с похмелья? Комиссару вспомнился деревенский самогон с родины министра. Он насупился, открыл глаза и сел на кровати. Голова его не болела, и это его немного успокоило. После бессонной ночи он еще не осознал, что накануне вечером они с министром крепко выпили. «Устал?» – спросила жена. «Нет, все в порядке». Мигре маленькими глоточками пил кофе, глядя вокруг припухшими глазами и бормотал сонным голосом. «Смотри-ка, распогодилось». «Да, повсюду иний. Солнце было терпким и свежим, как деревенское белое вино. Париж просыпался, и бульвар Ришар-Ленуар наполнялся привычными звуками. «Тебе куда-нибудь надо идти так рано?» «Нет, мне просто надо позвонить Шабо, а после восьми я его рискую уже не застать. Если сегодня базарный день Фонтенеле-Конт, то его не будет уже в половине восьмого». Жульен Шабо служил следователем фонтенели конт и жил вместе с матерью в просторном доме, где когда-то родился. С Мигре они дружили еще с того времени, когда оба учились в Нанте. Два года тому назад, возвращаясь с Конгресса в Бордо, Мигре приехал к ним повидаться. Старая мадам Шабо отправлялась к первой мессе еще в 6 утра, а в семь жизнь в доме уже била ключом. Шабо выходил в восемь, но не за тем, чтобы явиться в суд, где его не особенно загружали работы, а просто чтобы пройтись по городским улицам или вдоль берега Вандеи. Нали мне еще чашечку, пожалуйста. Он подвинул к себе телефон и заказал разговор. Пока телефонистка повторяла номер, ему вдруг пришла в голову мысль, что если одна из его вчерашних гипотез верна, то отныне его станут прослушивать. Настроение сразу испортилось и снова накатило то самое отвращение, какое Мигра когда-то испытал, поняв, что его против воли втянули в политическую аферу. Он разозлился на Агюста Пуана, которого раньше не знал и никогда не видел. Однако это не помешало министру обратиться именно к нему, чтобы выпутаться из затруднительного положения. «Мадам Шабо? Алло! Это мадам Шабо? Вас беспокоит Мигра. Нет, Мигра Она была туговата на ухо. Ему пришлось шесть раз повторить свое имя, уточняя при этом ⁇ Жюль Мигре ⁇ тот самый, что служит в полиции. Тогда мадам Шабо воскликнула ⁇ Вы Фонтене ⁇ Нет, я звоню из Парижа. Ваш сын дома. Она что-то очень громко крикнула, видимо, слишком близко поднеся аппарат к лицу. Слов Мигре не разобрал. Прошло около минуты... И в трубке раздался голос его старого друга Шабо. «Жюльен, это ты?» «Я». «Ты меня слышишь?» «Слышу и так четко, словно ты звонишь с нашего вокзала». «Как дела?» «Прекрасно. Слушай, я тебе звоню, чтобы ты мне кое-что разъяснил. Ты, наверное, собираешься позавтракать?» «Собираюсь, но это не важно». «Ты знаком с Агюстом Пуаном?» «Это тот, что стал министром?» «Тот самый». Я с ним часто виделся, когда он служил адвокатом в Ларош-Сюрьоне. И что ты о нем думаешь? Замечательный человек. Расскажи поподробнее все, что придет в голову. Его отец Эварист Пуан владеет в Сент-Эрмине в городе Климансо, знаменитым отелем, который славится не столько номерами, сколько прекрасной кухней. Гурманы съезжаются издалека, чтобы там пообедать. Старику уже под восемьдесят. Несколько лет назад он передал дела зятю и дочери, но продолжает во все вникать. Агюст Пуан, его единственный сын, учился в одно время с нами, только в Пуатье, а потом в Париже. Ты на проводе? Да. Так вот, он был первым учеником, настоящим зубрилой. В Ларош-Сюрьоне он открыл адвокатскую контору на площади префектуры. Ну, город ты знаешь. Там он проработал несколько лет и занимался в основном тяжбами между фермерами и землевладельцами женился на дочери стряпчего Артюра Бельона. Тот умер несколько лет назад, а его вдова все еще живет в Ларош. Думаю, если бы не война, Агюст Пуан так и продолжал бы спокойно защищать интересы клиентов в Вандее или в Пуатье. Во время войны он жил незаметно, занимаясь своими делами, как ни в чем не бывало. Все буквально были ошарашены, когда за несколько недель до отступления немцев его арестовали и увезли в Ньор. А потом куда-то в Эльзас Вместе с ним арестовали еще несколько человек И в их числе хирурга из Бресс-Сюира Вот тогда-то и вскрылось Что всю войну Пуан прятал на своей ферме Возле Ларош Английских разведчиков и летчиков Бежавших из немецких лагерей Через несколько дней после освобождения Он вернулся отощавший и больной Он не пытался выставлять себя на показ, не избирался ни в какие комитеты, не участвовал в шествиях. Ты же помнишь, какой бардак тогда творился? В политике все перемешалось, и никто не знал, кто себя запятнал, а кто нет. Никто уже не был ни в чем уверен. И вот тогда все повернулись к нему. Он не дал себе вскружить голову, хорошо работал, не создавал вокруг себя никакого шума, и мы решили послать его в Париж депутатом. Вот, собственно, почти вся его история Пуана оставили за собой дом на площади префектуры Во время сессии парламента они живут в Париже, а потом возвращаются Сам Пуан не отказался от своей клиентуры Думаю, жена ему очень много помогает У них есть дочь Это я знаю Но тогда тебе известно то же, что и мне А его секретаршу ты знаешь? Мадемуазель Бланш, я с ней часто виделся у него в конторе Мы ее прозвали Драконом. Уж больно яростно она блюла интересы своего патрона. Больше ничего не можешь о ней сказать. Думаю, она в него влюблена на свой манер, как бывают влюбленные старые девы. Но она у него работала, когда еще вовсе не была старой девой. Знаю, но это совсем другой вопрос, и на него я ответить не могу. А что случилось? Пока ничего. А некоего Жака Флюри ты знаешь? Плохо. За 20 лет мы с ним виделись, дай бог, раза два или три. По-моему, он живет в Париже и а чем занимается, понятия не имею. Спасибо тебе. Извини, что оторвал от завтрака. Мама не дает ему остыть. Не знаю, что бы еще сказать, Мигрес спросил: А как там у вас с погодой? У нас солнышко, но все крыши выни. У нас тоже холодно. Ну ладно, бывай, старина. Мое почтение матушки. Пока, Жюль. Для Жульена Шабо этот звонок был событием, и, бродя по городским улицам, он раздумывал, с чего бы это Мигре так заинтересовался делами министра гражданского строительства. Комиссар тем временем тоже завтракал. Однако привкус алкоголя упрямо чувствовался во рту, а потому он решил пройтись пешком. Замедлив шаг возле бестро на площади республики, он освежил желудок глоточком белого. Против обыкновения Мегре купил свежие газеты и явился на набережную Арфевр как раз к утренней летучке. Он рассеянно слушал шефа, разглядывая в окне сену и прохожих на мосту Сен-Мишель. После совещания он задержался, и шеф понял, что это неспроста. «Что случилось, Мегре?» «Непредвиденная неприятность», — ответил тот. «Что-нибудь по службе?» «Нет. В Париже никогда не было так спокойно, как в эти пять дней». Но вчера вечером меня пригласил к себе министр гражданского строительства и попросил заняться делом, которое мне не по душе. Но мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Я его предупредил, что буду должен поставить вас в известность, хотя и не вдаваясь в детали. Начальник полиции нахмурил брови. «Дело очень неприятное?» «Очень». «Оно связано с катастрофой в Клерфоне? «Да». «И его вам поручил личный министр». Премьер-министр тоже в курсе. Не хочу даже спрашивать о подробностях. Что ж, валяйте, старина. Надо, значит, надо. Только будьте осторожны. Постараюсь. Помощники нужны? Несомненно. Трое или четверо. И они не будут знать, в чем дело, в действительности. Почему они не обратились в сюрте? А вы не понимаете? Понимаю. Потому и тревожусь за вас. Но, в конце концов... Мигра вернулся к себе в отдел и заглянул в комнату к инспекторам. Можешь зайти на минутку, Жанвье. И увидев, что Лапуэнт куда-то собрался, позвал: У тебя что-нибудь важное? Нет, патрон. Обычная рутина. Поручи кому-нибудь другому и дождись меня. И ты тоже, Люка. Оставшись в кабинете с Жанвья, комиссар прикрыл дверь. У меня для тебя есть работенка, старина. Никому, кроме меня, никаких письменных отчетов и никаких докладов. Малейшая неосторожность. Будет тебе дорого стоить. жан расцвел. Ему доверяют деликатное дело. У министра гражданского строительства есть секретарша по имени Бланш Лимонт. Ей около 43 лет. Он вытащил из кармана черную записную книжку. Я не знаю, где она живет и каково ее рабочее расписание. Но мне надо знать все ее передвижения и действия какую жизнь она ведет за пределами министерства, с кем встречается. И нельзя, чтобы она сама или кто-то еще заподозрил, что ею интересуется сыскная полиция. Может быть, проследив за теми, кто выходит на перерыв, тебе удастся узнать, где она обедает. И прихорошись. Если она заметит, что вызывает у тебя интерес, изобрази, что влюблен. Жан-Вье, который был женат и ждал появления на свет четвертого ребенка, Досадливо поморщился. Понял, патрон. Сделаю в лучшем виде. Вы хотите, чтобы я раскопал что-то конкретное? Нет. Сообщай мне все, что разузнаешь, а я сам буду решать, что сгодится, что нет. Это срочно? Очень. И никому, даже Лапуэнту и Люка. Договорились? Он снова открыл дверь, ведущую в смежный кабинет. Лапуэнт, иди сюда. Малыш Лапуэнт Которого все так называли, потому что он последним пришел в отдел И больше походил на студента, чем на полицейского Уже сообразил, что речь пойдет о деликатном деле И это его взбудоражило Ты знаешь школу дорог и мостов? Знаю, улица Святых Отцов Я долгое время обедал в маленьком ресторанчике напротив Отлично В этой школе работает смотрителем некто Пикмаль Зовут его Жюль, как меня Я не знаю, живет он на территории школы или нет. Я вообще почти ничего о нем не знаю. А хочу знать как можно больше. И он почти слово в слово повторил все, что сказал на прощание Жанве. Не знаю почему, но он по описаниям производит впечатление холостяка. Может он живет в меблированных комнатах. В таком случае сними номер в той же гостинице и выдавай себя за студента. Наконец настала очередь Люка. С ним состоялся такой же разговор, с той лишь разницей, что ему поручили Жака Флюри, заведующего канцелярии министра. Фотографии всех троих полицейских редко появлялись на страницах газет, и общественность ничего не знала о них. Точнее, Люка был известен только по имени. Конечно, если Сюрте уже сунуло нос в это дело, их рассекретят в два счета – И тогда, как и думал нынче утром Мигре, все телефонные разговоры, и у него дома, и на набережной Арфевер поставят на прослушку на улице Соссе. Прошлым вечером некто специально осветил его фарами, потому что в тумане было плохо видно. Если же этот неизвестный знал об убежище Агюста Пуана и о том, что тот был там прошлым вечером и был не один, а с визитером, то он мгновенно опознает Мигре. Оставшись один в кабинете, комиссар открыл окно, словно, занявшись этим делом, сразу начал ощущать нехватку свежего воздуха. Газеты лежали на столе. Он уже собрался их просмотреть, но потом решил сначала разобраться с текущими делами, подписать отчеты и повестки на допросы. Теперь мелкие воришки, маньяки, мошенники и прочие злоумышленники всех сортов и калибров которыми приходилось заниматься ежедневно, казались ему такими милыми, что он их почти полюбил. Вернулся к инспекторам и раздал поручения, не имевшие никакого отношения ни к Пуану, ни к проклятущему отчету Калама. В это время Агюст Пуан уже должен был явиться к премьер-министру. Интересно, он рассказал перед этим все своей жене, как посоветовала ему комиссар? В кабинете стало холоднее, чем он ожидал, и окно пришлось закрыть. Мигре устроился в кресле и взял первую газету из стопки. Все газеты все еще обсуждали катастрофу в Клерфоне, и все, вне зависимости от партии, которую представляли, в один голос требовали расследования. Большинство из них нападали прежде всего на Артюра Нику. Одна из статей вышла под заголовком «Монополия Нику Савгрена». В ней был опубликован список всех работ, произведенных за последнее время фирмой Савеню Республики по заказам правительства или разных муниципалитетов. Рядом красовался набранный колонкой список цен на работы, общая сумма которых превышала несколько миллиардов. Завершалась статья следующим пассажем. Было бы интересно еще обнародовать список парижских официальных лиц, Министров, депутатов, сенаторов, муниципальных советников и ижи с ними, которые бывали в гостях у Артюра Нику на его роскошной вилле в Самуа. Не станет ли разоблачительным внимательное изучение корешков, оплаченных господином Нику Чеков? Одна из газет «Глобус» чьим, если не владельцем, то, по крайней мере, вдохновителем был депутат Маскулен, вышло под крупным заголовком в стиле «Я обвиняю Эмиля Заля? А правда ли что?» И далее следовали набранные более крупным шрифтом вопросы, взятые в рамку, чтобы усилить воздействие. «Правда ли, что идея построить санаторий в Клерфоне возникла не у властей, обеспокоенных здоровьем детей, а у торговца бетоном?» Правда ли, что эту идею в течение пяти лет внушали высокопоставленным чиновникам во время роскошных обедов, которые давал торговец бетоном у себя на вилле в Самуа? Правда ли, что там угощали не только добрым вином и вкусной едой, а гости часто уходили из личного кабинета этого дельца с чеками в карманах? Правда ли, что когда проект обрел ясные очертания Все, кто знал, какое место выбрано для строительства сказочного санатория Понимали всю опасность этого безумного предприятия Правда ли, что парламентская комиссия Которую возглавлял брат нынешнего премьер-министра По указанию Палаты депутатов Сочла необходимым обратиться за разъяснениями К специалисту с незапятнанной репутацией Правда ли, что этот специалист Жюльен Калам, профессор прикладной механики и гражданской архитектуры в школе мостов и дорог, провел три недели на месте строительства с чертежами в руках. И что после возвращения он представил отчет катастрофический для тех, кто поддерживал проект. И что кредиты все-таки были даны, и строительство в Клирфоне началось через несколько недель. Правда ли, что до самой смерти, наступившей два года назад, Жюльен, Жюльен, смерти наступившей два года назад, Жюльен Калам, по мнению тех, кто был с ним близко знаком, производил впечатление человека, у которого на совести тяжелый груз? Правда ли, что в своем отчете он предсказал катастрофу в Клерфоне, почти точно так же, как она и произошла? Правда ли, что отчет «Калама» бесследно исчез из архивов Палаты депутатов и из архивов других заинтересованных министерств, и не осталось ни одного экземпляра, хотя должно было сохраниться несколько копий? Правда ли, что по меньшей мере человек 30, имевших отношение к этому строительству, после катастрофы живут в страхе, что будет найдена копия отчета? Правда ли, что несмотря на все меры предосторожности, копия все-таки была найдена И что этот чудом уцелевший документ передан в руки официального лица Затем через всю страницу шел новый заголовок Мы хотим знать, находится ли отчет Калама в руках того, кому он передан Или его уничтожили ради спасения банды скомпрометировавших себя политиков Если же его не уничтожили, то где он находится и почему до сих пор не опубликован вопреки желанию общества, которое по вполне справедливой причине требует наказать истинных виновников катастрофы, оборвавшей жизни 128 юных французов? И внизу страницы тем же шрифтом, что и два предыдущих заголовка. Где отчет Калама? Мигре поймал себя на том, что оттирает лоб. Да, нетрудно представить, как отреагирует на подобную статью Агюст Пуан. «Глобус» не мог похвастать большими тиражами, он был скорее газетой мнений. Ни одной из крупных партий он не представлял и служил рупором немногочисленной фракции, во главе которой стоял Жозеф Маскулен. Другие газеты тоже требовали начать расследование, чтобы выяснить истину. И Мигре хотел, чтобы истина открылась, но уж если открылась, то вся, без остатка. Однако у него сложилось впечатление, что истину-то как раз никто и не ищет. Если отчет сейчас находится в руках у Маскулена, то почему бы ему вместо этих вопросов не взять и не опубликовать отчет тем же шрифтом, каким набраны его броские заголовки? В министерствах это сразу вызвало бы кризис, в парламенте привело бы к радикальной чистке рядов, а сам Маскулен явился бы взором публики в обличии защитника интересов народа и политической нравственности. Для него, вечно сидящего в засаде за кулисами, это была бы уникальная возможность пробиться в первые ряды хроникеров и не на один год занять самые престижные позиции. Если документ у него, что же он его не публикует? Теперь настала очередь Мигра задавать вопросы. Если у Мускулена отчета нет, то откуда он знает, что отчет найден? Каким образом он узнал, что Пикмаль передал документ официальному лицу? И почему он даже не заподозрил, что Пуан мог передать его в более высокие инстанции? Мигра не разбирался, да и не испытывал особого желания разбираться в интригах политического закулисья. Однако это было и не нужно, чтобы отметить. Впервые после катастрофы отчет Калама был трижды упомянут в такой мутной, если не сказать склонной к шантажу газете, как молва, Эктора Табара. При весьма странных обстоятельствах отчет был найден после этой публикации в Молве. Пикмаль, простой смотритель в школе мостов и дорог, отправился сразу к министру, а не к директору школы, как было положено по субординации. Жозеф Маскулен знал о передаче документа. «Маскулен и Табар затеяли одну и ту же игру? Если да, то они ее затеяли вместе или каждый сам по себе». Мегре снова открыл окно и долго стоял, глядя на набережную и попыхивая трубкой. Никогда ему еще не приходилось заниматься таким запутанным делом, располагая столь малым количеством данных. Будь это ограбление или убийство, он сразу оказался бы в своей стихии. Но здесь, напротив, он столкнулся с людьми, о которых имел весьма смутное представление, подчеркнутое из газет. Он, к примеру, знал, что маскулен каждый день обедает за одним и тем же столиком в ресторане Камбала, что на Площади Победы. И к нему поминутно кто-нибудь подходит, жмет руку и что-то шепчет на ухо. Говорили, что маскулен в курсе личной жизни всех политиков. Он редко обращался с парламентскими запросами, а его имя появлялось в газетах только накануне выборов. Тогда можно было прочесть. Депутат маскулен предсказывает что за проект будет подано 342 голоса. Специалисты верили его словам как откровению, потому что мускулен редко ошибался, разве что на 2-3 голоса. Он не состоял ни в каких комиссиях, не председательствовал ни в каких комитетах, и тем не менее его боялись больше, чем руководителей крупных партий. Ближе к полудню Мегре вдруг захотелось отправиться в Камбалу, пообедать исключительно ради того, чтобы поближе взглянуть на этого человека, которого мельком видел на разных официальных церемониях. Маскулен был холост, хотя ему уже перевалило за сорок. Никто не знал, есть ли у него любовницы. Ни в салонах, ни в театрах, ни в ночных кабаре он не появлялся. У него была удлиненная форма голова, а лицо уже к полудню выглядело так, словно его никогда не касалась бритва. Одевался он небрежно, вернее, просто не обращал внимания на свою одежду. Костюм никогда не гладил, отчего тот смотрелся всегда неопрятным и грязным. Почему-то, услышав, как Пуан описывал Пикмаля, Мигре решил, что мускулен человек того же склада. Он не доверял одиночкам, людям без привязанностей. Кончилось тем, что он не пошел обидать в Камбалу, потому что это было бы похоже на объявление войны, а отправился в пивную «Дофин». Там он обнаружил двоих коллег, с которыми целый час можно было говорить не об отчете Калама, а совсем о других вещах. Одна из вечерних газет отчасти подхватила идею «Глобуса», но гораздо осторожнее, в завуалированных выражениях задавая только один вопрос – что же на самом деле было в отчете Калама? Редактор хотел по этому поводу взять интервью премьер-министра, но не смог к нему пробиться. О Пуане речи не было, поскольку строительство санатория находилось в ведении Министерства здравоохранения. Было уже часа три, когда в дверь Мигре постучали, и в кабинет с ворчанием ввалился Лапуэнт. Лицо у него было озабоченное. «Есть новости?» «Ничего определенного, патрон. Все на уровне предположений. А подробнее?» «Я старался следовать вашим инструкциям. Если я сделал что-то не так, вы мне скажите. Прежде всего...» Я позвонил в школу мостов и дорог и назвался кузеном Пикмаля. Ну, я, мол, приехал в Париж, хотел с ним повидаться, но не знаю адреса. И тебе его дали. Без малейшего колебания. Он живет в гостинице «Бери» на улице Жакоб. Это скромная меблирашка, номеров на 30, где хозяйка сама делает уборку, а хозяин сидит за конторкой. Я сходил домой за чемоданом, чтобы на улице Жакоб назваться студентом, как вы посоветовали. Мне повезло. Один номер был свободен, и я его снял на неделю. Примерно около 10 я спустился и застрял возле конторки поболтать с хозяином. Ты с ним говорил о Пикмале? Да. Я сказал, что мы с Пикмалем познакомились на каникулах, и я помню, что он вроде бы здесь живет. И что тебе сказал хозяин? Что его сейчас нет дома. Он выходит ровно в восемь утра, идет в бар на углу и выпивает чашку кофе с круассанами. В 8:30 ему уже надо быть в школе. А в течение дня в гостинице не появляется? Нет. Он возвращается каждый день около половины восьмого, поднимается к себе и вечером уже никуда не выходит. Бывает, что куда-нибудь идет, но не чаще раза или двух в неделю. Похоже, этот парень самый что ни на есть праведник. Никуда не ходит, женщин не водит, не пьет, не курит и все вечера и ночи проводит за книгой. Мегре чувствовал, что у Лапуэнта в загашнике есть еще кое-что и терпеливо ждал. Может, я поступил неправильно, но думаю, что все сделал как надо. Когда я понял, что наши комнаты на одном этаже, и я знаю его номер, я подумал, что вам будет интересно узнать, что у него там, за дверью. Днем в гостинице обычно пусто. Только в третьем номере кто-то занимался на саксофоне. Должно быть, там живет музыкант, я его прекрасно слышал. Он как раз этажом выше. И я решил на удачу открыть дверь своим ключом. Благо ключи все простые старого образца. Конечно, не сразу, немного покопавшись и покрутив ключ, но дверь я открыл. Надеюсь, пикмали дома не оказалось? Нет. Но если станут искать мои отпечатки, то их там будет полно. Перчаток у меня не было. Я заглянул во все шкафы, во все ящики стола, даже в незапертый чемодан, стоявший в углу. У Пикмали есть только один костюм на смену, темно-серый, и всего одна пара черных ботинок. В расческе у него не хватает зубьев, зубная щетка разлохматилась. Он не пользуется кремом для бритья, у него кисточка. Хозяин гостиницы был прав, когда сказал, что он читает ночи напролет. Книги лежат у него в каждом углу, в основном сочинения по философии, политической экономии и истории. Большинство куплено на набережных у букинистов. На некоторых сохранились штампы библиотек. Я переписал себе некоторых авторов. Энгельс, Спиноза, Кьеркигор, Святой Августин, Карл Маркс, Отец Сертиланж, Сен-Симон. Это вам о чем-нибудь говорит? Говорит. Продолжай. В одном из ящиков стола я нашел картонную коробку с членскими билетами и удостоверениями. И старыми, и совсем недавними. Некоторые были 20-летней давности, некоторым не более 3 лет. Самым старым был билет ассоциации «Огненные кресты». Был еще один 1937 года, удостоверение членства «Ваксион Францесс». Сразу после войны Пикмаль вступил в одну из ячеек французской компартии. Членский билет обновлялся в течение трех лет. Лапуэн заглянул в свои записи. Он также принадлежал к Международной Теосовской лиге с центром в Швейцарии. «Вы о ней знаете?» «Да». «Ага, вот еще. Забыл вам сказать. Были там еще две книги. «Трактат по йоге» и «Руководство под дзюдо». В общем, Пикмаль испробовал множество философских учений и социальных теорий. Видимо, он из тех, кто готов со стеклянным взором маршировать под знаменами любого экстремистского движения. Это все? В том, что касается его комнаты, все». Никаких писем я не обнаружил. Спустившись вниз, я спросил хозяина, получал ли он вообще какую-нибудь почту. И тот ответил, что он получал только проспекты и приглашения на собрание. Я отправился в Бестрон на углу. К несчастью, был час аперитива, и вокруг стойки толпился народ. Пришлось долго ждать и выпить пару стаканчиков, прежде чем удалось спокойно поговорить с хозяином, чтобы это не выглядело как допрос. «Я выдал ему ту же версию, что приехал из провинции и хочу повидаться с Пикмалем». «Это с профессором?» – спросил он. Похоже, в некоторых кругах Пикмаль выдавал себя за профессора. «Вот если бы вы пришли в 8, теперь он, должно быть, читать лекцию. А где он обедает, я не знаю». А утром он заходил. Он, как всегда, пристроился возле корзинки с круассанами. Обычно он съедает три. Нынче утром незадолго до него зашел еще какой-то тип. «Я его не знаю». Но он подошел к профессору и перекинулся с ним парой слов. Обычно месье Пикмаль малообщителен. Должно быть, у него голова занята чем-то важным, и он не может тратить время на болтовню. Он вежлив, но холоден, понимаете? Добрый день, сколько с меня до свидания? Я не обижаюсь, у меня хватает клиентов, которые работают головой, и я себе представляю, что это такое. Но вот что меня удивило, месье Пикмаль ушел с этим незнакомцем и повернул не налево, как обычно, а направо. Он описал тебе этого клиента? «Так, в общих чертах. Человек лет сорока, на вид служащий или коми-воезжор. Он молча вошел незадолго до восьми, устроился на краю стойки и заказал кофе с коньяком. Ни бороды, ни усов, на вид довольно толстый». Мигре подумал, что под это описание подходил любой из инспекторов с улицы Сосе. «Больше ничего не удалось узнать?» «Кое-что удалось». После обеда я позвонил в школу мостов и дорог и попросил к телефону Пикмаля. На этот раз я не представился, и меня тоже ни о чем не спросили. Мне только ответили, что сегодня его никто не видел. Он в отпуске? Нет, он просто не пришел. И это очень удивительно, с ним такое в первый раз. Я вернулся в гостиницу Бери и поднялся в свою комнату. Потом сразу постучал к Пикмалю и снова отпер его дверь. Там никого не было. И с первого моего визита ничего не изменилось. Вы просили меня разузнать все в деталях. Я был в школе мостов и дорог и сыграл роль друга из провинции. Мне удалось узнать, где Пикмаль обедает, в 100 метрах от школы, на улице Святых Отцов, в ресторанчике, который держат норманцы Я туда заходил. Сегодня Пикмаль обедать не явился. Я видел его салфетку в пронумерованном кольце и открытую бутылку минеральной на том столике, который он обычно занимает. Это все, патрон. Я сделал что-нибудь не так? Последний вопрос он задал с беспокойством, потому что Мегре нахмурил лоб, и на лице у него появилось встревоженное выражение. Неужели его снова ожидало дело, похожее на то, которым его когда-то заставили заняться? Из-за этого дела он впал в немилость и был вынужден уехать в люсон Тогда тоже все случилось из-за соперничества между улицей Сосе и набережной Арфевр. Оба ведомства полиции получили разные распоряжения и волей-неволей были вынуждены защищать интересы разных высокопоставленных группировок. В полночь премьер-министр узнал, что Пуан обратился за помощью к МИГРА. В 8 утра к Пикмалю, человеку, нашедшему отчет Калама, в маленьком баре, где тот спокойно пил утренний кофе, подошел незнакомец и куда-то его увел. Причем Пикмаль не стал с ним спорить и не оказал никакого сопротивления. Ты хорошо поработал, малыш. Без орфографических ошибок? Думаю, да. И что дальше? Пока не знаю. Может быть, тебе надо будет задержаться в гостинице Бери, на случай, если там снова появится пикмаль. И тогда вам звонить? Да. Сюда или домой? Один из тех двоих, кто прочел отчет Калама, исчез. Остался Пуан. Но Пуан министр, и добраться до него труднее. Подумав об этом, Мигре снова ощутил во рту привкус деревенского самогона. И ему очень захотелось выпить кружку пива в таком местечке, где бог о бок с тобой сидят простые люди со своими простыми заботами.